Единичные стизания. От таких массовых расправ перейдём теперь к стизаниям, производившимся над отдельными лицами. Они были так распространены в то время, что положительно не поддаются учёту. Остановимся лишь на характерных. Наибольшее число ударов приходилось получать всё тем же крестьянам, рабочим и студентам, прослаивавшимся своим кромольным образом мыслей. Но попадала и остальным обывателям. Вот, например, самая обычная сцена того времени. В Иваново-Вознесенске шла кучка подвыпивших крестьян, рабочих и распевала какую-то песню. Проезжали казаки. Им показалось, что песни революционные. Они налетели с гиком на рабочих, схватили одного из них и начали жестоко избивать нагайками. Причем двое держали свою жертву, а остальные — с зверскими прибаутками, холестали ее изо всей мочи по лицу и голове. — Стойте, братцы, за что вы его? — А не пой революционных песен. — Да мы свою пели деревенскую. За что одного-то бьете? Все мы пели. Казаки встрепенулись. Значит, и вам хочется. На те. И пошла новая работа. Казаки набросились на мужиков и начали бить их нагайками, потом прикладами ружей, затем топтали лышедьми. Послышались стоны, нечеловеческие крики. Избитых отправили в участок, где ещё прибавили. В Петербурге 14 мая 1906 года на углу Барачной и Петрозаводской улиц городовой ни с того ни с сего начал избивать рабочего. Пробовал же ступиться за него, товарищ, но подвергся той же участи. И такой произвол всегда сходил с рук насильникам. Однажды ночью в Гомеле полицмейстер Мизгайлов встретил крестьян возвращавшихся с заработка. Был ли начальник пьян, или почудилось ему что-то неизвестно, но только он отдал приказ мужикам пасть на колени и ползти так до участка. Там из гайла обнажил шашку и неизвестно с чего принялся их бить. Нескольких ранил одной беременной женщине отрубил пальцы и ухо. Пристав Вельчинский в селе Галилешке 4 года систематически стезал крестьян за малейшие проступки. Экзекуция производилась в особой комнате при посредстве трёх нагаек. которые были трёх сортов для молодых, для средних лет и для старых. Вильчинскому помогал его слуга Иаган, иногда сотский и урядник. По закону такого насильника следовало подвергнуть строгой ответственности. Такое явное игнорирование высочайшего повеления, избавлявшую, как известно, манифестом 11 августа 1904 года крестьян, от телесных наказаний не могло быть оправдано никакими экстраординарными обстоятельствами. Но наши администраторы ещё долго не могли привыкнуть к новому порядку. Это ясно говорят следующие факты. 14 августа 1904 года в местечке Молодечни Виленской губернии по приговору волостного суда в присутствии начальства, следовательно со всеми официальностями, наказали розгами в волосном правлении одного крестьянина. А в 1906 году в участке земского начальника Броневского в Тульской губернии по жалобе отца публично выпороли розгами 28-летнего мужика Ивана Бурова.